«Идем», — сказал Билли. «Нам лучше пройти вглубь, чтобы с берега нас не было видно. Там мы поищем место для лагеря. Я полагаю, что нам придется просидеть здесь несколько дней. Вы, верно, до смерти устали. И я тоже». Они вместе принялись за поиски. Девушка снова чувствовала себя свободно и легко, как будто между ней и ее спутником не поднималось страшного призрака. Билли был в каком-то необыкновенном состоянии. Острая боль щемило его сердце, И вместе с тем он чувствовал себя более счастливым, чем когда-либо в своей жизни. Он бессознательно радовался присутствию любимой девушки и гордился своей победой над самим собой. Он ловко срезал длинным мечом оды и оримота несколько молодых деревьев и стеблей бамбука, связал крепкими волокнами трав, укрепил и покрыл широкими листьями веерообразной пальмы. Получилось нечто вроде примитивного шалаша. Барбара собрала листья и услала ими пол. «Номер первый — Риверсайд Драйв», — со смешкой сказал Билли, когда работа была окончена. «А теперь я пойду к берегу и построю себе Боуэри». «О, вы из Нью-Йорка?» — живо спросила девушка. «Не в жизнь», — ответил Билли Байерн. «Я из доброго старого Чикаго, но мне два раза приходилось бывать в Нью-Йорке, и я знаю название кварталов». «Боуэри, у реки живет наш брат. Вот я и хочу разбить свою палатку у реки». «А вы, буржуйка, должны жить в Риверсайд-Драйве!» И он засмеялся своей шутки. Но девушка не вторила его смеху. Наоборот, она казалась встревоженной. «Не хотите ли и вы стать буржуем?» — предложила она. «И поселиться в Риверсайд-Драйве прямо через улицу от меня?» «Рэйлом мне вышел!» — угрюмо ответил Билли. «Разве вам не хотелось бы там пожить?» — настаивала девушка. Всю свою жизнь Билли с презрением смотрел на ненавистных, трусливых буржуев, И вдруг ему задали вопрос, не хотел ли он быть одним из них. Что это, насмешка? И однако он вдруг почувствовал непонятное желание оказаться на месте Терье или Билли Меллори, в некотором отношении даже на месте Дивайна. Ему безотчетно хотелось походить на мужчин того общества, в котором жила любимая им девушка. «Мне поздно меняться», — сказал он печально. «Разве я не выглядел бы, как чучело гороховое в пинжаке и крахмальной рубашке?» Барбара невольно расхохоталась, представив ее в таком виде. «Я не то думала», — поспешила она объяснить. «Я не думала, чтобы вы одевались именно так, как они. Но поступали, говорили, как они. Ну, знаете, как мистер Терье. Он был настоящим джентльменом». «А я нет», — отрезал Билли. «О, я не хотела этого сказать», — торопливо проговорила девушка. «Хотели или нет, все равно это так», — продолжал Байерн. «Я не джентльмен, а хулиган. Помните...» «Вы мне сами это сказали на полмесяца. Я не забыл». «И правильно. Я хулиган. Меня никогда и не учили быть чем-нибудь другим. Да я и никогда не желал быть чем-нибудь другим до сегодняшнего дня. Теперь мне бы хотелось быть джентльменом, но слишком поздно». «А вы попробуйте», — сказала девушка. «Хотите? Ради меня». «Идет», — весело ответил Билли. «Для вас я готов даже баки носить». «Какой ужас!» — воскликнула Барбара Хардинг. Я бы на вас и смотреть не смогла». «Ладно, так говорите, что вы хотите, чтобы я делал». Задача была нелегкая и очень деликатная, если она не хотела оскорбить болезненного самолюбия Билли. Но Барбара решила ковать железо, пока горячо. Ей в голову не приходило спросить себя, почему она была так заинтересована в перевоспитании Билли Байерна. Она слегка колебалась, прежде чем начала говорить. «Первое, что вы должны сделать, мистер Байерн», — сказала она. «Это научиться говорить правильно. Вы должны стараться говорить так, как я. Никто на свете не говорит идеально ни на одном языке, но есть такие ошибки в произношении, которые особенно неприятны. И если обращать на них внимание, то очень легко отучиться от них». «Ладно», — ответил Билли, — «я буду говорить как в самом деле пижон ради вас». Таким образом началось перевоспитание Байерна, и так как времени у них было более чем достаточно, то оно пошло быстрыми шагами. Билли очень заинтересовался учением, и кроме того, ему так хотелось угодить своей учительнице. Дружба между ними еще более скрепилась. Три недели провели они на острове, почти не покидая его и переходя за реку только для того, чтобы собирать плоды, которые росли в лесу. Рана Байерна причиняла немало мучений. Одно время ему даже угрожало заражение крови. Температура вдруг поднялась, и встревоженная Барбара Хардинг всю ночь просидела возле него, смачивая ему голову водой, и, насколько возможно, облегчая его страдания. Наконец, поразительная живучесть его организма взяла верх над болезнью. Однако он был так изнурен, что они решили подождать, пока к нему вернется его прежняя сила, и только тогда попытаться достигнуть морского берега. За все время у них не было оснований для тревоги. Никаких следов преследования не замечалось. Два раза, правда, они видели за рекой туземцев, занятых, по-видимому, охотой, но это были чистокровные малайцы, И самураев между ними они не заметили. Все же вид дикарей был такой дикий и воинственный, что Байерн и Барбара не отважились обнаружить своего присутствия. С тех пор, как они прибыли на остров, они питались главным образом рыбой и лесными плодами. Изелитка им удавалось разнообразить свой стол блюдом из дичи, который Байерн успешно ловил в примитивные силки собственного изобретения. Но за последнее время дичь стала осторожнее, и даже рыбы, казалось, поубавилась. После того, как они два дня просидели на одних плодах, Байерн объявил о своем намерении пойти на охоту за реку. «Неплохо поесть чего-нибудь мясного», — сказал он. «Да», — воскликнула девушка, — «я прямо соскучилась по мясу. Мне кажется, я могла бы съесть его сырым». «Я-то во всяком случае мог бы», — подтвердил Билли. «Не поздоровится оленю, который попадется под револьвер Терье. Боюсь, что вам не перепадет ни кусочка. Я так изголодался». что съем его целиком, с рогами, копытами и шкурой, прежде чем донесу что-нибудь до вас. «Ну уж, что-нибудь донесите», — засмеялась девушка. «Прощайте. Желаю вам успеха. Только, пожалуйста, не заходите далеко. Мне будет ужасно скучно и страшно без вас». «Может быть, вы пойдете со мной?» — предложил Билли. «Нет, я только помешаю вам». «Ладно, я буду держаться на расстоянии выстрела. Ждите меня до заката солнца. Прощайте». И он начал спускаться с обрыва в реку. На другом берегу, в густой заросли, два злобных глаза следили за каждым его движением. Коричневая, мускулистая рука крепко сжала боевое копье, стальные мускулы приготовились для прыжка и удара. Девушка смотрела, как Билли Байерн перебирался через быстрый поток. Какой он сильный! Сколько в нем энергии и выносливости! Что за человек! Правда, он грубый, Но странным образом Барбара Хардинг восхищалась теперь той самой грубостью, которая когда-то ее так отталкивала. Вот он легко спрыгнул на противоположный берег, ту же минуту девушка заметила какое-то движение в кусте рядом с Билли.